Картина вторая. Откуда-то издали доносятся звуки музыки, сливаясь с завыванием и свистом ветра, ушующего вокруг башни. Они наполняют воздух дикой дрожащей мелодией. Старинная библиотека в замковой башне. Низкая, массивная дубовая дверь приоткрыта, и видны ступени вниз и еще куда-то дальше. Наверх. Сводчатые тяжелые потолки, маленькие окна в глубоких каменных нишах, кое-где на стенах, и под потолком паутина всюду старые большие книги на полу в тяжелых окованных железом сундуках на маленьких деревянных пепетрах часть стен углубленных в виде ниши также представляет собой книгохранилище, местами закрытое тяжелыми завесами у одного из раскрытых сундуков полного пожелтевших бумаг на низенькой скамеечке сидит Лоренцо. возле него на подставке стоит кованный из железа фонарь бросающий то яркие полосы света, то черные тени от поперечен. Некоторое время лица молчание. Слышны только отдаленная музыка, да шорох переворачиваемых Лоренцо листов. одет дед Лоренцо так же, как и на балу. Лоренцо, поднимая голову. Какой ужасный вечер сегодня. Уже третью ночь бушует он, и становится все сильнее. И так слышно походит на музыку моих мыслей. Мои бедные мысли как испуганно бьются они в этом тесном костяном ящике. Давно ли Лоренцо был юношей? И вот прошло немного времени, и вот только два раза обернулось солнце вокруг земли, и он уже старик. И под бременем страшных испытаний, ужасной правды о делах человеческих и божьих, горбится его молодая спина. «Бедный Лоренцо! Бедный Лоренцо!» Читает, отрываясь мгновение. «Если все правда в этих пожелтевших листках...»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 И роняет на землю фонарь. Комната слабо озарена только тем светом, который падает из открытой двери. Короткая глухая борьба. И два тела разъединяются. Лоренцо вошедший. «Ваша шутка слишком дерзка, сеньор. Снимите маску. Я приказываю вам. Или я заставлю снять ее. Я отдал вам мой замок, но я не отдавал себя. И, надев мою личину, вы оскорбляете меня. Есть только один Лоренцо. Только один герцог Спадара. Это я». — Долой маску, сеньор! — наступает Лоренцо, бывший, дрожащим голосом. — Если ты только страшный призрак, то заклинаю тебя во имя Божие! Исчезни! Лоренцо только один! Герцог Спадара только один! Это я! Лоренцо, вошедший, бешенно. — Долой маску, сеньор! Я слишком долго поддавался вашей неприличной шутке, и мое терпение истощилось. Долой маску,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 Некоторое время стоит тишина. Затем все окутывается мраком. Звуки дикой музыки становятся громче и ближе. Занавес.